Не было на месте. Аня достала карту, раскрыла ее под желтым фонарем, будто не могла сделать это дома, на столе, при нормальном освещении.